Глава 15 «Что, Иван Иванович, не ожидали подобного?» Прошло всего два дня после того, как они прибыли в Уфу, и вот снова в дороге, теперь уже по пути своего первоначального следования в Астрахань. Брелкин потер уже порядком затёкшую спину и бросил быстрый взгляд на сидевшего напротив него в карете Неплюева. Эта ротация, проведенная великим князем, была неожиданностью не только для Неплюева, но и для него самого и для Татищева, который вообще не мог понять, что это вообще произошло. Также новое временное назначение ударом обуха по голове настигло Тевкелева, который совершенно точно не хотел оставаться в Уфе дольше необходимого и который, похоже, застрял в ней на весьма неопределенное время. «Я только надеюсь, что Панин быстро доскачет до Москвы, где сейчас, по слухам, находится государыня, и это недоразумение окончательно разрешится». Не плюяв, прикрыв глаза. Он понятия не имел с чего начинать вести дела в Астрахани, просто не знал, чем живет этот регион и на что нужно в первую очередь обратить внимание. Прикрыв глаза, он вспомнил то, что сказал ему Петр. «Иван Иванович, я прекрасно понимаю, что вы всем сердцем приросли к этому краю, но ваши таланты я все же хочу применить там, где пока никто их толком не применял». И то, что вы столько лет служили послом в порте, делает вас просто незаменимым человеком именно там. Нам нужен выход к Черному морю. Просто позарез нужен. А для этого нам нужен человек, способный понять как крымчан, так и османов. Ну и параллельно необходимо развивать регион. Там по берегам рек просто огромное количество праздно шатающихся казаков и остатков калмыков бродит. А также там просто нереально плодородная земля способная в самую суровую годину вытащить страну из голода. Вот и покажете, на что вы способны, и как талантливый администратор, и как не менее талантливый дипломат. Привлеките этих праздно к службе Российской империи. Причем в каком именно качестве вы это сделаете, мне наплевать. Главное, это результат. И чтобы все были довольны, то есть никаких мятежей. Ну и плюс верфи. «Нам в скором времени понадобятся большие корабли, способные пересекать океаны и приспособленные больше к покорению именно южных морей. А чтобы вам скучно не было, пожалуй, Иван Ануфриевич Брылкин составит вам компанию. Его сейчас Андрей Иванович проинструктирует, и можете выдвигаться, путь-то близкий предстоит». Неплюев встрепенулся и посмотрел на внимательно смотрящего на него Брылкина. «Что тебе Иван Ануфриевич Ушаков-то сказал?» Дело-то сугубо секретное. Так что не проси, Иван Иванович, не скажу. Скажу только, что как я ехал с проверкой в Астрахань, так и еду теперь и с той же самой проверкой. Да еще Андрей Иванович свое дело подкинул. Эх, дела наши тяжкие. Он вздохнул и посмотрел в окно. Я же прямо спросил у великого князя: не кажется ли ему, что грешно вот так немолодых уже людей гонять туда-сюда? Брылкин уставился в окно и замолчал. Погрузившись в какие-то свои мысли. Ну, и что на это Петр Федорович ответил, нетерпеливо поторопил его с ответом, не плюев. Он ответил, что ему совершенно не стыдно, что ему нельзя иметь стыд, а совесть желательно усыпить, потому что это крайне вредное образование, которое никак не нужны будущему правителю. И вообще, он советует мне думать, что таким образом заботится о нашем здоровье. Мол, ежели будем не неудел по дворцам углы старческим песком метить, то очень скоро все болячки на нас свалятся, и мы умрем. «Так и сказал», — ахнул Неплюев. «Так и сказал». Потом, правда, хохотнул и добавил, что на самом деле из молодежи некого на такие ответственные должности ставить, что у молодежи еще ветер в голове, а вот ежели я знаю парочку толковых отроков, то почему бы мне их в помощники не взять?» замену себе достойную не подготовить. И вот спрашиваю я себя, Иван Иванович, а когда он говорил серьезно, В первый раз? Или во второй? А, по-моему, он все это серьезно сказал. Хотя я, положа руку на сердце, не понимаю иной раз Петра Федоровича, Не плюев, покачал головой. Вот тебе и опыт дипломата. Ведь я был уверен в том, что могу вести переговоры с любым человеком, И чаще всего, если и не развернуть его мнение в свою пользу, то хотя бы при своих остаться. Тут же... Вот с чего мне начать работу в Астрахани? А он начни с того, что у тебя, как ты сам говоришь, Иван Иванович, получается лучше всего. С переговоров. Переговариваться там, поверь мне, есть с кем. Тем более, что в средствах ты, как я понимаю, не ограничен. «Почему я, а, Иван Ануфриевич?» «Почему выбор Петра Федоровича пал именно на меня?» – тоскливо проговорил Неплюев. «В тех местах почти нет крепостных», – задумчиво проговорил Брылкин. «Там почти нет крепостных, зато полно вольных людишек, которых ты и должен привлечь каким-то образом к работам. Ко всем видам работ, понимаешь? Ты должен будешь забыть про то, что половина из них беглые, и привлечь к работе». Лаской или уговором, или... Петр Федорович просто сказал. Петр Федорович просто сказал. Дай им денег, и они сами прибегут. Еще и отбирать лучших придется. Это мои девочки по пяти рублев на платье могут потратить, чтобы на балу блеснуть. А вот для многих те пять целковых это то, на что семьи могут год жить, да еще и нищие не считаться. Тебе не кажется, что Петр Федорович хочет, чтобы ты, Иван Иванович? выстроил целую науку по тому, как можно обойтись без крепостных и в то же время сделать губернию богатой и процветающей. Но тогда это может означать лишь одно. Пётр Федорович хочет в будущем освободить крестьян из крепости?» Неплюев выглядел удивленным. «Полагаю, что так оно и есть. Он же из своего герцогства прибыл, где крепостных уже давно в помине нет». «Все за свой труд, каким бы он ни являлся, получают плату. Мы ведь с тобой вроде и государевы люди, а плату нам выделяют. Да еще и раз в месяц». Брылкин поднял палец вверх. «Ну и плюс военные городки ты должен будешь организовать, но по ним тебе инструкции придут, ежели государыня тебя оставит в Астрахане. Так что не переживай, может быть ничего страшного и не произойдет. И вернешься ты в свой Оренбург, и забудешь ту жару астраханскую, как страшный сон. Петр Федорович еще предупредил, что в Астрахань его лейб-медик скоро приедет. Будет болотную лихорадку изучать, чтобы начать уже бороться с ней, до да кордоны санитарные ставить, пробовать, чтобы чуму в Россию не пустить. Мне велено было не чинить никаких препятствий, даже если чудачеством какие-то дела Флема мне покажутся. «Ну так и не препятствуй», — Брилкин пожал плечами. Один хрен мы с тобой ни черта не понимаем во всех этих премудростях. А Флем умный чертяка, а Восиф заправду правду придумает, как с болотной лихорадкой бороться». Он замолчал, и оба путника принялись смотреть в окно мчащиеся кареты, возница которой, что есть сил, хотел успеть проехать как можно больше верст, пока не начнутся дожди. Каждый думал о своем, и все чаще их мысли останавливались на великом князе, а также на обдумывании того… Что же Петр хочет в итоге получить из своих пока что немногочисленных придумок? Василий Никитич Татищев пребывал в определенном шоковом состоянии, когда садился в карету, любезно предоставленную ему Романом Илларионовичем Воронцовым. Они прибыли в УФУ, чтобы помочь великому князю во всем разобраться. Но и его самого и обер-прокурора практически сразу же после того, как Петр Федорович почитал Депешу, привезенную Паниным, развели по разным углам. Брылкина забрал к себе ушаков, пребывающие в настроении, очень далеком от значения «хорошее». А его позвал с собой Роман Воронцов, сказавший, что его высочеству сейчас некогда, и что он поручил ему, Роману, донести до Василия Никитича, что он едет с ними в Екатеринбург. А так как Брылкин через пару дней уезжает в Астрахань, куда он изначально и отправлялся, только не в компании Татищева, а в совершенно другой компании, то Василий Никитич остается без средства передвижения, и Воронцов с радостью приглашают его в свою карету. И вот сейчас, так и не переговорив с Петром Федоровичем, пережив довольно вялый скандал, связанный с побегом одной из фрейлин Марии Алексеевны с прибившимся к поезду французом, он усаживался в карету, чтобы отправиться в им же основанный Екатеринбург. Скандал был единственным развлечением откровенно скучающей знати, Но, так как Фрейлина была молодой вдовой, к тому же не отличающейся незнатностью знатностью, ни богатством, то в течение суток сбежавшие парочки перемыли кости, да на этом и все. Больший ажиотаж у дам вызвало внезапное появление Марии Алексеевны. По определенным причинам она не должна была вроде бы появляться, но вышла и даже приняла участие в обсуждении скандала и сыграла пару партий за карточным столом. После этого ее окружили дамы. И они, шепчась и хихикая, удалились в подобие бодуара, чтобы продолжить посиделки уже вдали от мужчин. Что они обсуждали, для Татищева осталось загадкой, которую он и не стремился разгадать, у него были другие проблемы. А вот Пётр Федорович за эти дни так ни разу и не появился среди молодого двора, как их поезд называли, хотя многие из присутствующих никакого отношения к двору великих князей не имели. «И все же я не понимаю». «Зачем я еду с великокняжеским поездом?» Устроившись на подушках кареты, которая по комфортабельности на порядок превышала ту, в которую он сюда приехал, спросил Татищев у устроившегося напротив него Воронцова. Как я понял, Петр Федорович устал во всем разбираться, буквально гоняясь за ответственными лицами. А ты, Василий Никитич, все таки не самый последний человек на Урале. Поэтому ты едешь с нами, чтобы все показать, про все рассказать, «Указать на нужных людей, но и заодно проверить, как исполняются твои наставления, данные перед отъездом». «Я и тут человек не пришлый. Татищев пожал плечами, намекая, что в Уфе все его знания никак не понадобились великому князю. «Василий Никитич», — протянул Воронцов, — «я же не приближённая к Петру Федоровичу особо. Мне подобные вопросы задавать бессмысленно. Я же точно все равно не знаю». А быть как бабка-угадка, ну, это сам понимаешь. Ежели тебя действительно интересует, почему Пётр Федорович тебя вот так резко с собой забирает, то о том у Штеллина спроси. Хотя нет, Штерин вряд ли в курсе, добавил он, ненадолго задумавшись. Лучше у Крипба или Алсуфьева. С последним великий князь редко что обсуждает, но как секретарь он же готовит бумаги различные, так что обязан знать. Алсуфьев не скажет. Поморщившись, ответил Татищев. Сразу же стало понятно, что он пытался уже подойти к решению своей проблемы именно с этой стороны и потерпел неудачу. А скрип бы ей не знаком настолько, чтобы по-дружески спросить совета. Печку же румянцева, похоже, в подобный расклад не посвящали. «Про Печку я бы не был уверен», — хмыкнул Воронцов. «Этот шалопут где-то выучился глаза как у совы делать и рожу удивлённую». На самом же деле он во многие дела Петра Федоровича посвящен. Великого князя вообще не так, чтобы много людей во внутреннем круге. По-моему, даже Мария Алексеевна в него не очень-то и входит. Нет, его высочество относится к жене с нежностью и всем возможным почтением, но страсти, такой, чтобы круги перед глазами, я не слишком-то замечаю. Не знаю, возможно, я просто слеп. Никто же не знает, что у них в опочивальне творится». «Но на людях великокняжеская Чита ведет себя довольно сдержанно». Воронцов замолчал, а затем, покосившись на Татищева, словно неохотно добавил. «Я бы сказал, что Пётр Фёдорович просто сам по себе очень сдержан. Вот только однажды я стал невольным свидетелем его ссоры с прусской принцессой Луизой Ульрикой. Смысла ссоры я не понял, они говорили, точнее кричали так, что слуги попрятались на немецком». Да еще и слова глотали, но... Как бы помягче сказать. Вот там была страсть. Глаза у обоих горели, щеки раскраснелись, и было не слишком понятно, они сейчас до смертоубийства дойдут? Или же... Воронцов хмыкнул и удержал готовую сорваться с языка пошлость. Только такие страсти плохо на государство влияют. И надо отдать его высочеству должное. Он сделал в свое время правильный выбор а Луизу отослал подальше от себя, выдав замуж за своего двоюродного дядьку. «Я такие тонкости не знал», – покачал головой Татищев. «О них мало кто был в курсе. Такие вещи обычно не выносят из избы. Только несколько случайных свидетелей. Хоть Федотов и весьма грамотно перекрыл тот коридор, где их высочество изволили выяснять отношения, но крики-то не заглушишь. Вот, кстати, Федотов». Еще один из немногих приближенных к Петру Федоровичу лиц. Хотя этот точно не скажет включит тупого солдафона и будет только улыбаться и руками разводить. А остаются только ушаков, да выкормишь его, этот непонятно откуда выпалший и Лобанов. Но с этими говорить себе дороже. Того и гляди, в застенках Петропавловской крепости окажешься. Остальных Петр Федорович держит на довольно приличной дистанции. Так что, почему он решил взять тебя с собой, ты, Василий Никитич, только от него самого и услышишь, когда время придет. Но пока мой тебе совет. Вспоминай все то, что делал на Урале, чтобы на каждый вопрос, иной раз такой внезапный, что только крякнешь, был готов ответ. Вот это его высочество очень ценит. Это уже многие на себе испытали. Он замолчал, а карета в это время выехала за пределы городских стен. Где-то неподалеку были слышны окрики возниц до да всадников, среди которых находился и сам великий князь, предпочитающий путешествовать пока именно верхом. Татищев честно пытался вспомнить все нюансы своей службы на Урале, но вспоминалось плохо. Постоянно всплывали в памяти лишь страшные вещи, которые они делали. «Которые обязаны были делать», — говорил он себе, успокаивая совесть, так не вовремя напомнившую о себе. Незаметно для самого себя Василий Никитич задремал, а потом и вовсе провалился в сон, в котором не было ни сновидений, никаких либо душевных волнений. С утра перед выездом я зашел к Машке. В дни своих женских недомоганий она категорически не пускала меня к себе. Я честно не понимал такого подхода. Можно же просто лежать рядом обнявшись, получая таким образом свою долю умиротворения и успокоения. Но с ее стороны это был какой-то пунктик к которому я решил относиться с определенной долей понимания. Хотя именно сейчас, когда у нее что-то явно получалось в плане этих женских штучек, можно было бы и пересмотреть свой нелепый запрет. А нет, все оставалось в силе. Машка сидела перед зеркалом, расчесывая волосы и явно хандрила. Что с тобой? Я слегка сжал ее плечо, встав за спиной. Тебе больно? Я могу тебе чем-то помочь. Да, черт тебя, подери. Она скинула мою руку и резко развернулась, глядя на меня снизу вверх горящими темными глазами, которые в этот момент молнии метали. «Ты можешь отлично мне помочь, если уже наконец избавишь от этой наглядной демонстрации моей женской несостоятельности!» «Нет, я понимаю, ПМС и все такое, но не тяжелыми же щетками швыряться!» Я умудрился увернуться от ретящего в меня предмета, а вот за каким-то хреном сунувшийся в приоткрытую дверь Алсофьев – нет. Щетка попала ему прямиком в лоб, он на секунду свел взгляд к переносице и исчез из дверного проема. Вот что меня несказанно бесит в этом времени, это бесцеремонность, с которой к тебе в спальню, даже если ты сейчас очень занят, трудясь над наследником, может завалиться кто угодно из твоего так называемого внутреннего круга. А про простых слуг да, проверенных и перепроверенных и абсолютно преданных, лучше вообще промолчать. Вот так и Л. Вот зачем он заглянул в спальню великой княгини. Ну и что, что я дверь плотно не закрыл? Думал, что быстренько поздороваюсь да скажу, что скоро выезжаем, а тут вон как получилось. Но это не повод, чтобы врываться. С другой стороны, я понимаю, что им этого сделать не запретишь, чтобы не остаться однажды со своим предполагаемым убийцей наедине, но... Короче, я сам запутался. Да и Машка зверем смотрит, а я не знаю, как её успокоить. «О какой несостоятельности ты говоришь?» Близко я больше не подходил, отмечая, что на столике перед ней стоит еще много неупакованных и весьма тяжелых предметов. Хорошо еще, что пистолета среди них не было. Ребенок, Петр, мы столько времени уже делим постель, но у меня нет даже намека на то, что в скором времени может родиться наследник. Что со мной не так? Я бесплодна?» «Почему ты о себе так плохо думаешь?» Пробормотал я, лихорадочно соображая, что говорить. Никогда не думал, что мое бережное отношение к ее здоровью может дать такие вот проблемы. «Потому что так оно и есть!» И Машка, закрыв лицо руками, зарыдала. «Да чтоб тебя! Я прекрасно знаю, что к женщинам в такие дни желательно вообще не подходить, а в щелку заглядывать, спрашивая, «Ну как, милая, у тебя всё уже хорошо? Если не услышишь в ответ, «Свалил в туман, тварь!» то значит можно заходить и нормально разговаривать. Ну, тут как повезет. Здесь же к самому процессу добавились переживания, что эти дни снова отсрочивали известие о зачатии. Я вздохнул, сел перед ней на пол на колени и отвел ее руки от лица, заставляя посмотреть на меня. «Маш, наверное, это я виноват», — наконец выдавил я из себя. «Существуют методы, когда беременность можно отсрочить». Я решил, что сейчас не лучший момент для вынашивания нашего малыша. Мы все время в пути, тебя может растрясти, ты можешь в конце концов потерять наше дитя, поэтому я. И ты мне ничего не сказал! перебила меня Машка, отпрянув и вырывая руки из моих рук. Ты позволил мне не весь что о себе думать. «Но я не знал, что ты так отреагируешь. Я прекрасно понимал, что закапываю себя еще глубже. Но остановить этот бред внезапного косноязычия никак не получалось. «Лучше не трогай меня», — Машка отпрянула. «Не подходи. И вообще, пока даже не разговаривай со мной». «Да что не так-то?» Я вскочил на ноги, уговаривая себя не орать. Вот честно не понимаю, в чем проблема. Насколько я знаю из реальной истории, Катька понесла непонятно от кого вообще, Через много лет после неудачного замужества за Петром. И ничего, никто не помер и трагедии не разводил. Петр, пожалуйста, просто уйди. Я буду готова к отъезду. Но пока я не хочу тебя видеть. Спокойно, слишком, на мой взгляд, спокойно, произнесла Мария и, повернувшись к столику, начала перебирать стоящие на нем предметы. Я только покачал головой и вышел подавив желание хлопнуть дверью так, чтобы все эти предметы звякнули. Да, я скотина и идиот, но я же извинился. Добро пожаловать в нашу первую настоящую ссору, Петруха. Похоже, медовый месяц плавно подходит к концу. Раздражение просто захлестывало. Еще и башкиры. Никогда не думал, что они окажутся настолько неповоротливыми и еще более подверженными старому, чем русскому. Шаимов настолько переволновался, Что едва удар не получил. Мое же предложение полностью перечеркивало их привычный уклад жизни это же ломать себя придется. Тьфу, я даже сплюнул, когда шел к своему оседланному коню. Я дал им время год. И если они через год так ничего и не решат, и только будут продолжать мычать что-то невразумительное наряду с нашими крестьянами, то я себя знаю, могу и вспылить. Как же мне уже надоело всех уговаривать и упрашивать, Как дети малые, ей-богу, неужели нельзя просто молча попробовать? Ну не пойдет нововведение. Всегда можно откатить обратно и попробовать другой вариант. Сейчас же ничего еще не налажено и не закреплено законодательно, так что простор для социальных экспериментов просто огромный. Нет? Надо упереться в то, как твои предки жили в каменном веке, и также продолжать. Я понимаю, что страшно, что неизвестно, и оттого еще страшнее. Но что? Кровавые бунты и не менее кровавые подавления – это лучше. Потому что никто не даст им просто так лошадей пости. Никто. Это слишком расточительно. И или ты вписываешься и занимаешь достойное место, или погибаешь, как мамонт, который тоже, похоже, не сумел себя перебороть и попробовать что-то новенькое. «Ваше высочество!» Голос был мальчишеский, ломающийся и говорящий с явным акцентом посмотрев в ту сторону откуда он раздавался я увидел юлая который все эти дни благополучно прятался от меня как черт от ладана теперь вот появился но скорее всего от неизбежности ему старший сказал ехать со страшным царевичем который похоже по слухам такими вот юлаями питается за ужином и приходится что то уточнять что тебе ответил я довольно грубо еще не отойдя до конца от ссоры с женой где мне ехать Тихо спросил он. «Да хоть где. Хочешь, так со мной рядом поезжай». Я махнул рукой пробегающему мимо Лопухину и велел включить мальчишку в круг допущенных лиц, которых пропускала ко мне охрана во время поездки. Ванька кивнул и побежал дальше, а я вскочил на коня. «Пошевеливайся, а то без тебя уедем, будешь потом от Шаимова прятаться, чтобы не объясняться, каким образом в Уфе потерялся и не успел присоединиться к поезду». Не глядя больше на него, я тронул поводья и подъехал к Румянцеву. Нужно было успокоиться и подумать, как жить дальше, но пока не получалось. Надеюсь, скачка меня успокоит, и я приду к правильным выводам.